...причастия, а здесь глаголы, а здесь приветки, а тут шампанское, что там написано-то? От того, что мы его э, раскрыли или мы его нашинковали как капусту в компьютерном домовре. Это же ничего не выходит. Мы можем увидеть только функции и сравнить. Когда я делаю это, то в мозгу происходит вот что. Но я вам уже прокомментировала я думаю по поводу. Ведь я не хочу сказать, я не хочу, чтобы возникло впечатление, что я тотально отрицаю а э, вообще возможности в принципе и стало, что я сказала, нужно на один заняться тем, про что я уже говорила, то есть на скип начать. Но э, поскольку мы привыкли э, к э другому образу жизни, то каких попыток делать? Поэтому я бы не хотела быть понятой так, что вообще невозможная ситуация. Конечно, хоть, конечно, так и есть, но Так ведь поле мелкое, так он пространство э всё-таки на уже довольно много достигло. Мы знаем, но ещё, как говорится, ещё 10 лет и всё-таки что-то есть. Но мы должны себя держать как вот. То есть это в некотором смысле такая это бербеус это есть. Потому что мы не можем выйти за пределы этого поля. Я лучше разунта какой-то расскажу. Разунта приводил э вот какой-то когда про фронт прийти. Он тоже пишет Приводим вот такой пример. Выобразим себе, что мы двумерные существа. То есть у нас нет никакой высоты, нулевая. И мы ползаем по некоторой поверхности э, бесконечно тонкой. А с другой стороны этой поверхности тоже ползают такие же двумерные существа. И у них нет никакого измерения третьего. И у нас нет никакого третьего. А не, и между нами пленка, которая не имеет никакой размерности, если мы все так представим. То есть она абсолютно тонкая. И что нам радости? Они не могут проникнуть никаким образом сюда, а мы никаким образом сюда. Но он говорит, иногда добавляют катастрофы. А именно, вдруг кто-то проскочит в виде привидения, например. И вдруг он откуда-то взялся здесь. А потом точно так же никуда... Ну, это я сейчас отчасти шучу, но он для этого серьезно пишет. А потом вдруг никуда поедается. Поэтому, пишет он и многие другие люди, путешествие в другой мир, понимаемый как физический, в физическом смысле так или в метафизическом смысле, это не путешествие далеко. Это не то, что под вот наш мир тут, а потом летишь там 300 млн световых лет. И вот он там другой мир. Он он действительно находится, вот в общем, где-да. Он как раз тут. Не там, и не там, а он тут. Только до него никак не добраться. Ужас ещё какой-то нет, мне кроме всегда. Сейчас я согласна смириться с бесконечностью, которая идёт в сторону увеличения. Но в сторону уменьшения. Ведь, конечно, она везде есть, конечно, правильно? Это значит, что вот сюда дальше тоже бесконечно. Как ты, где ты кончишь? Они же никак не могут найти ничего. То а, как бы все успокоились, когда пошло это деление, деление, деление, деление. Когда струнная музыка И если, соответственно, содержание сознания, мы условно говоря, отразделяется на этой части содержание языка, не языка, как в целом языка, как языка, то получается, что это за я, которое вот это все исследует? Потому что что получается? Рождается владений, который для четвертого числа узнает лица и прочитает его в мастер-лог. Потом он начинает прогматывать в себя этот язык, который существует вообще непонятный в детстве. И потом с этим звуком он становится, допустим, хотя бы вот этой чернистой ведом на один. Да, который, э, начинает звучать этот предмет посягнул на что-то, это заняло особый. Хороший вопрос. Я не обещала что-то ответить. Это столько вопросов задали. Я не знаю. Денис, это это это зависит от э, э, как бы философской позиции, потому что э, Корский, который уже сейчас страны Он бы сказал, э, оставьтесь в покое, никаким он языком не обладевает, там у него генетическая программа, она просто раскручивается. У, он у него это, у этого владеется. Владимир как биологическая единица? Был, э, да, как биологическая единица, и, и они, и они и вообще в Солнце уроком не имеются. Биологическая единица, которая действует по генетической программе. Почему ну, она держится, что ну, стержень выглядела, почему она лихнет, что он называет язык, если биологический выглядел? А, а он не лихнет, он там есть а внешний язык, который настраивает на данный национальный историю...